Слова шестая. Десятник не обманул. Кобыла действительно оказалась смирной. В том смысле, что она еле полилась за остальными, а на попытке ускорить ее с помощью прихлеста поводьев реагировала очень слабо. Если Виктор настаивал и бил лошадь по крупу рукой, то она слегка подпрыгивала, не увеличивая скорости. После третьего прыжка Виктор с трудом удерживался в седле, отказался от подобных методов стимуляции. Его утешало лишь то, что лошадь все-таки старалась не очень сильно отставать от Десятника и двух солдат, ехавших впереди. Печалью, глядя на безупречную выправку воинов, Антипов подумал о том, что ему до такого еще расти и расти. Он держался в седле не очень прямо. Ситуация ухудшала еще то, что Виктору расти в этом направлении не хотелось. Десятник почти всю дорогу не беспокоил его расспросами, чему бывший студент был очень рад. В полном молчании небольшой отряд достиг леса, и только тогда Нури, остановившись, обернулся к нему. Далеко отсюда? Нет, совсем немного, ответил Виктор. Спешимся и пойдем. Солдаты наскоро привязали лошадей к нижним веткам деревьев, показав пример ролту и углубились в лес. Иди, сказал десятник, пропуская сына лесоробы вперед. Путь до поляна был привычен. Им ходил не только ролт, но уже и сам Антипов. Теперь очарование леса оставило его равнодушным. Чем важнее насущные дела, тем незаметнее красота природы. Проводник думал лишь об одном. Как бы быстрее отыскать тропинку, которую никогда и в глаза не видел. Вот оно, испытание, господин навигатор. Виктору очень хотелось вырагаться вслух, но он сдержался. Теперь решается важный вопрос. Кто он? Ролд? Безумный паяц? Тьим словам никто не станет видеть. Или просто полезный клоун-неудачник, падающий в грязь не для того, чтобы вызвать смех? а чтобы впитать в себя лужу, по которой вот-вот пройдут нормальные здравомыслящие люди. Хотя нет. Есть еще и третий вариант. рол перспективное и выздоравливающее молодое поколение. Вот этого варианта и хотелось бы придерживаться. Для чего нужен сущий пустяк? Найти тропинку как можно скорее. До того, как солдаты разочаруются во мне, или еще хуже найдут ее раньше меня. «Нужно идти вон туда, господин десятник». Атипов махнул рукой в сторону поляны. «Следы там». «Так». «Разговоры прекратить и двигаться тихо», — начал распоряжаться Нури. «Если здесь поблизости кто-то есть, то нам не нужно привлекать их внимание». Ролд молча ищет тропинку и молча показывает на нее нам. «Всем понятно?» Оба солдата кивнули, а Виктор, сутулившись двинулся вперед. Он шел по мягкой земле, старательно обходя сухие ветки. У него было подозрение, что эскуматор поможет оказаться и вне поляны. Тогда ни в коем случае нельзя упустить шансы случайно обнаружить ее». Несмотря на предельную внимательность, найти ничего не удалось, и Антипа вступил на поляну еще более озабоченным, чем был до этого. Он быстро огляделся, словно пытаясь увидеть следы присутствия ареса но Бог молчал и не подавал никаких знаков. — Так, будем рассуждать, господин следопыт зорко и ухо, — подумал Виктор. Когда я пришел сегодня утром, то сделал несколько кругов по поляне. Арес утверждал, что лазутчики уже проходили несколько раз, но я тропинки не заметил. — ведь двадцать человек! неоднократно потоптавшись, просто должна оставить на земле какие-то следы. Получается, что? Тропа там, где я не проходил. Скорее всего, рядом с поляной, но с другой стороны. Он показал рукой на противоположную часть опушки. Дескать, туда надо, туда. Нури кивнул, двинулся за ним. Антипов шел с видом делового человека, точно знающего, куда он направляется и с какой целью. Так, по представлению Виктора, ходят секретари министров, когда с одохотворенным лицом спешат сообщить кому-то номер анонимного счета в швейцарском банке. Бывший студент решительно пересек поляну и углубился в заросли, состоящие из тонких, но острых ветвей. Он набрал немаленькую скорость. Ему очень хотелось отыскать тропинку как можно быстрее до того, как солдаты начнут подозревать, что отважный лесоруб вводит их за нос. Виктор бросился в одни кусты, потом в другие, подскользнул под низко свисающими ветками, тут же вернулся обратно, чтобы прыгнуть за какой-то ствол. Десятник Нури и солдаты остановились и с растущей насторожностью наблюдали за действием проводника. Антипов же носился между деревьями, как белка. Он даже не пытался соблюдать тишину, сейчас было важнее найти следы. А дальше? Будь что будет. Десятник озадаченно переглянулся с солдатами. Им не понравилось происходящее. Немного подождав, он поднял руку, призывая сына лесоруба остановиться. — Ага, разогнался! — подумал Виктор, делая вид, что ничего не замечает. — Нет уж, отсюда мы уйдем, либо обнаружив проклятую тропинку, либо ты меня унесешь с собой. Но для этого сначала попробуй поймать ее в этих зарослях. — Иди сюда, Ролл! — тихо сказал, почти прошептал Нурия. — Где эти следы? Где? — возмущался Антипов и, не подумав, снизил скорость. — Если... Они сейчас не найдутся, то солдаты и прям меня ловить начнут. Интересно, у них тут смирительные рубашки есть, или они веревками обойдутся? — Здесь они проходили, господин Десятник, — с вистящим шепотом ответил Виктор. — Или вот там, а может быть вот там. Я сейчас гляну. Только туда и обратно. нури крепко сжал челюсти, и его губа превратилась в тонкую полоску. — Иди сюда, Ролд, повторил он, и в его голосе было что-то такое, что чего сын Лальцаруба немедленно побросил все и прибежал. Но проблема заключалась в том, что Антипов не был сыном лесоруба. Он еще не ощутил ни прелести баронских плетей, ни кандалов, ни темницы. Виктор оценил уровень угрозы, но починиться не спешил. — Сейчас, сейчас, господин десятник, вот только посмотрю за теми кустами. Может быть, там тропинка? — Все, обратного хода нет, — подумал проводник. — Или я сейчас найду следы лазутчиков, или потом следы появятся на всем моем теле. Ну, Резбешон, и чего мне потянуло рассказать об этих воинах, чтобы их Но нет, нельзя не рассказывать. Вдруг на самом деле на баронскую дочку охотятся?» «Я эти расклады знаю. Сначала дочка, потом замок, а потом и я собственной персоной». Начитался книг на свою голову. «Где же эта проклятая тропа?» Краем глаза он заметил, как десятник сделал какое-то движение в его направлении. Виктор тут же метнулся в очередные кусты. У него даже мелькнула мысль вообще убежать в лес и переждать там, пока гнев наурии спадет. Антипов был уже довольно близок к реализации этого плана, Как вдруг крупный желудь больно ударил его по голове и откатился в сторону. Машинально просадив за ним глазами, бывший студент на миг остолбенел и был уж готов разразиться радостным криком, как вдруг чья-то мощная рука схватила его за плечо и сжала. Лицо Виктора исказилось болезненной гримасой. Он обернулся и увидел белое от ярости лицо десятника. Нужно было что-то немедленно предпринимать. Бывший студент вытянул руку вперед и одними губами пошептал «Вон там!» Нури бросил взгляд в указанном направлении, и Антипов с облегчением ощутил, как рука разжимается. Десятник решительно отодвинул проводника в сторону и подошел к желуде поближе. Впрочем, Виктор знал, что Нури приблизится чуть не к желудью, а к довольно приметной тропинке, вытоптанной совсем недавно. Раздели меня, демоны, тихо вырвался десятник, присев на корточки. А парень-то прав. Здесь шли люди и много, десять минимумов, а то и все двадцать. За его спиной тут же оказались солдаты. Они тоже встревоженно всматривали в следы. «Ролд, оставайся здесь», — прошептал десятник. «Мы с ребятами немного пройдемся». «Неужели не засели возле тракта?» «Ну», — хотел выразить Виктор. «Молчи», — приказал нури «Тихо, жди тут. Мы сейчас, быстро. К самой засаде не пойдем. Нужно лишь убедиться, что тропинка никуда не сворачивает». Он сделал знак солдатам, и те медленно и бесшумно направились за ним. «Вот что значит выучка» подумал Виктор, глядя, как три силуэты исчезают в зарослях. Надо же так двигаться, ничего не слышно. Идут как мой кот за колбасой на столе. Ну ладно, эти ушли, а мне что делать? С аресом общать, пообщаться, что ли? Интересно, это он бросил в меня желтый или случайно все получилось? Рес. Тихо позвал Антипов. Ты тут? Ответом были шелест листвы. Арес, Вновь попробовал бывший студент. Снова молчание. Вот же упрямое существо. Мысли Виктора были полны досады. Не дозовешься ненавижу, когда обращаешься к кому-нибудь, а он не отвечает. Глухим притворяется, Или... Или есть причина не отвечать? После того, как новый житель этого мира понял, что виновник его несчастья, скорее всего, имеет под своими действиями существенное основание, он преисполнился некоторым уважением к странному богу. Хотя чувство уважения редко посещало Антипова. Он был слишком критичен к другим, чтобы думать, что они хоть в чем-то превосходят его, а точнее его потенциал. Впрочем, Иногда жизнь сбивала избыточную уверенность в своих силах, и все, что ему оставалось, — довольствоваться самой иронией. Причувствия не подвели Виктора. Он пробыл на поляне в одиночестве лишь несколько минут, как внезапно раздался чей-то вскрик, а за ним лязгающие звуки, весьма напоминающие удары мечей друг от друга. Шум битвы доносился как раз с той стороны, куда ушли солдаты и десятник. «Вот это номер!» — подумал Антипов. «Похоже, они там сражаются. Неужели с двадцатью?» Если так, то дело нури плохо, да и, мое кажется, тоже. Не пора ли убираться отсюда? Или подождать развязки, хотя бы пока звуки сражения не стихнут? Бывший студент насторожился. Он внимательно прислушивался к происходящему, встав за толстым деревом. Когда шум умолк, Виктор уже совсем было собрался помчаться со всех ног к замку, чтобы принести плохие вести, как вдруг услышал чей-то приближающийся топот. «Наши бегут», — мелькнула мысль. «Вот теперь точно пора удирать вместе с ними». Новоявленный сын лесоруба осторожно выглянул из-за дерева и увидел стремительно приближающийся к нему незнакомца, человека в коричневой куртке, обшитой блестящими металлическими пластинами. Одновременно с этим откуда раздался крик Нории. «Держи его, парень, держи!» Невеселую дума о том, как Витер будет спешно и стратегически отступать, мгновенно сменились состоянием возбуждения сопутствующим этому отсутствием почти всяких мыслей. Незнакомец выглядел без оружия. Возможно, он бросил оружие для облегчения бегства. Пожалуй, это было единственное, что подметил Антипа перед тем, как кубарем выкатиться из своей засады под ноги бегущему. Почему он это сделал? Виктор в дальнейшем несколько раз задавал себе этот вопрос, но неизменно приходил к выводу, что сделал, потому что так было надо. На протяжении всей его жизни люди неизменно делились на две категории. Свои и чужие. Свои факультеты, чужие факультеты. Свой университет, чужие университеты. Свой город, чужие города. Антипа прочно вобрал в себе убеждение, что своим нужно сначала помочь по мере сил, а потом уже разбираться, кто прав, а кто не очень. Причем по каждому нелепому стечению обстоятельств, в подавляющем большинстве случаев, в дальнейшем, выяснялось, что именно его сторона была неправа. Как бы то ни было, но выход из-за дерева был удачным. Незнакомец не успел отреагировать на неожиданное препятствие в меру упитанного сына лесороба и споткнувшись, растянулся на земле, пролетев пару метров. Виктор только хотел приподняться, чтобы заново оценить обстановку, но мелькнувшая в воздухе фигура помешала этим планам. Бравый десятник перепрыгнул через лежащего ролта и всем своим весом навалился на неприятеля. Солдаты последовали за ним. Руки держа, руки, зашипел Нори. Нет, гад, не уйдешь теперь. Вижу его. Солдаты, вытащив откуда то веревку, начали резво обматывать пленник уроки. Вот так! Приговаривал десятник. Быстрее! хватайте его, и пошли. Внезапно он поднял голову и прислушался. «А кто это смеется?» — спросил Нурия, оглядываясь. На поляне раздавался негромкий смех, доносящийся неизвестно откуда. Солдаты тоже начали осматриваться по сторонам. «Да что же такое? Кто смеется?» Этот вопрос очень взволновал Десятника. Он даже немного пробежал туда и обратно, пытаясь установить источник звука. «Ничего не понятно. Нечисть какая-то. Все стихло». Нури вернулся к лежащему на земле пленнику. «Берем его и пошли, быстро, пока остальные не нагрянули». «А ты, Ролт, молодец, не подвел! Хвалю! А теперь поторапливайтесь!» Солдаты подхватили подмышки незнакомца, поставили его на ноги и начали пинками подгонять в сторону выхода из леса. Виктор устремился за ними. Он не испытывал никаких иллюзий по поводу источника смеха и причин, вызывавших его вот возник в тот самый момент, когда храбрый лесоруб остановил противника ценой пары синяков на своих боках. «Да что же это происходит, господа цирковые униформисты?» – подумал Антипов. «Арес собирается теперь все время надо мной смеяться? Он решил меня перевести из категории обычных артистов-тружников манежа? Нет, это плохая тенденция. Хотя, судя по смеху, теперь у меня есть шанс сделать карьеру хотя бы на этом поприще». Десятник с солдатами резво дотащили пленника до лошадей, перебросили через седло с мирной ролтовской кобылки и с помощью веревок зафиксировали в этом положении. «Парень, садись позади нарпа», – распорядился десятник, показывая на одного из солдат. «Нужно торопиться». Виктор с трудом взгромозился на круп сзади и не успел толком закрепиться там, как гонка началась. Солдаты дали шпор коням и вмиг перевели их в галоп. Кобылка за всех сил старалась не отстать, принуждаемую к этому поводьями привязанными к луке седла десятника. Голова Антипова тряслась, жесткая кольчуга солдата впивалась в грудь и живот, легко преодолевая преграды в виде легкой накидки воина и рубахи роута, но, несмотря на это, бывшего студента одолевал любопытство. «Господин Нар», — вежливо сказал он примерно на полпути до замка, не справившись со жгучим желанием узнать, что же произошло. «А где остальные лазутчики? Почему мы лишь одного везем?» Солдат оказался словоохотливым. «Ха! Если бы мы встретились с остальными, то везли бы нас!» сахатком охотком он. «Просто когда мы шли по тропе, натолкнулись на ручей. Там двое набирали воду. Одного сразу же уложили на месте, а второй вот попытался бежать. Ну хорошо, что побежал прямо на тебя, а то неизвестно, сколько времени гонялись бы с ним по лесу». «А чего он к своим не побежал?» — поинтересовался Виктор. Так Десятник сразу же и прыгнул между ним и тропой, ведущий к тракту. — Нури, он матерый волк. Таких не проведешь. Антипа бросил взгляд на командира, скачающего впереди. Потому, с какой уверенностью Десятник держался в седле, периодически бросая на пленника довольные и хищные взгляды, он действительно напоминал Виктору старого волка-вожака, не утратившего хватки и только что получившего хорошую добычу. — А Арес сказал, что хочет сделать из меня воина, — подумал бывший студент. Это очень любопытственно. Даже если я и соглашусь называться воином, то вопрос будет в том, каким бойцом стану я в конечном итоге. Вот этот десятник наверняка с малых лет машет мечом. И между ним и тем, что машет топором, есть разница. Что-то господин Д'Артаньян меня берут в сомнение, что я когда-нибудь достигну уровня Нурии. Или Арес собирается жульничать? Обойти, так сказать, годы обычного обучения. Но ведь он сам сказал, что сил у него нет. Насколько я понимаю, для любого жульничества все-таки нужны силы. А для хорошего жульничества? Ого, го какие! Где он их брат собрался и как? Мучимым мыслями и тряской Виктор въехал во двор замка. К его удивлению Нури развил бурную деятельность, не сходя с коня. Трубе общий сбор, закачал он панте. Быстро, быстро! Всех сюда! Стражник у ворот немедленно метнулся в дверь небольшой деревянной пристройки, примастившейся у крепостной стены, и тут же вернулся обратно, сжимая в руках изогнутую трубу у у у, -у, -у Заревела труба, оглушив находящегося рядом Антипова. Под этот древ Виктор слез с лошади. Ему хотелось теперь только одного, отойти подальше от эпицентра шума. Чьи-то руки сорвали пленника с куда-то повели лошадей. Десятник, уже стоящий на земле, отдавал приказы. Обернувшись, он увидел сына лесороба, и лицо его слегка смягчилось. Вот что парень, сказал он, топы отсюда. Ты молодец. «Но пошевеливайся, не путайте под ногами». «Ухожу, господин десятник», — произнес Антипов и, потирая место на отруженное скачкой, направился в сторону дома. Уже издали он наблюдал, как через короткое время из ворот замка готовился выезжать отряд численностью человек 60-70. Пробегавшие мим солдаты торопили друг друга и высказывали пожелание, чтобы неведомый враг не успел убежать слишком далеко. Лишнее подтверждение тому, что новости в замке распространяются стремительно». Виктор видел, как пленника отвели в небольшую темницу, имеющую с казармой общую стену, а около двери поставили часового. «Чего они тянут с выездом?» – подумал Антипа, вновь переключив внимание на отряд. «Ждут кого-то?» Он оказался брав. Из распахнутых внутренних ворот замка на лошади черной масти выехал Ан-Ун Укер, ученик мага. Он направился прямо в середину отряда, и солдаты сомкнулись вокруг него. Только после этого Горн опять взревел, и всадники начали выезжать за пределы крепостной стены. Бывший студент внимательно наблюдал за происходящим. Ему показалось, что мага окружает какая-то сероватая дымка, похожая на утренний туман в низине. Подобное раньше наблюдал и Роут. О происхождении дымки сына Лесарова было известно лишь то, что она присуща всем магам. Виктор сделал в своей памяти зарубку разузнать, что же это такое. «А, вот ты где!» Раздался голос прямо за спиной Антибова, прерывая раздумья по поводу загадочного туманта. Лесоруб был слегка навеселее, его белая рубаха вылезла из-под ремня, волосы растрепались, а в воздухе витал стойкий аромат перегара. «Привет, отец!» — отозвался Виктор, критически осматривая собеседника. «Что-то ты неважно выглядишь. Так славно попал в бурю, и много лет не можешь из нее выйти». «Ты где был?» — насел на него кушарь, пропуская слова мимо ушей. — Мне сказали, ты выходил в лес метить деревья. — Да, этому миру не нужно радио, — подумал Ансипов. — Ни Маркони, ни Попов здесь никогда не родятся, ибо незачем. — Да, отец был в лесу. Мне очень сильно захотелось посмотреть на то место, где меня придавило. — Зачем на него смотреть? — А чтоб понять, что сделал неправильно, и чтобы такого не случилось во второй раз. Кушарь вздохнул. Видно было, что он еще не привык к новому стилю общения, который демонстрировал его сын. — Че там понимать-то? Когда на тебя падает дерево, нужно быстро отскакивать в сторону, а не стоять, разявя рот. — Вот это я и хотел выяснить, отец. На что же смотрел тогда, разявив рот? — Просто думал, насмотреться на этот вдоволь, пока меня никто ничего не падает. И в будущем буду в полной безопасности. Смотреть-то больше не на что. Кушар лишь мыкнул, внимательно глядя на сына мутными, пытающимися сконцентрироваться глазами отсунала ты зачем ограбил?» «Ограбил?» — поразился Виктор. «Я никого не грабил!» «Как же нет? Если он ко мне жаловаться, прибежал, сказал, что ты взял у него пять медиков». «Не, он мне их заплатил за работу, отец. Я починил его телегу». «Что починил?» «Шкворень сделал». «Получился?» «Да, отец, очень хорошо удался. Нужно было восемь брать». «Отец, тогда выходит, что это он меня ограбил?» — встревожил Сантипов. Ушель хмыкнул еще раз и, не говоря больше ни слова, ни твердой походкой поковылял прочь. С лесорубом общаться просто. Вот так бы сарая со мной ловчиться. Но всему свое время, господин Демосфен. Может быть, приспособлюсь как-нибудь. Антипов побрел домой, чувствуя голод. Теперь поселок не был таким спокойным, как утром. Выезд отрядов забаламутил всех. Некоторые жители бегали туда-сюда, а другие уже нашли достойных собеседников и просто стояли на улице, оживленно обмениваясь мнением о происходящем. На сына лесароба никто не обращал внимания. Придя домой, он пошарил в чугунках, стоящих в печи, нашел холодную картошку, которая спокойно произрастала на этом континенте, вероятно, из-за отсутствия аналога земного Колумба, перевезшего овощ в Европу из Америки. Съел ее и задумался над тем, не купить ли еще провианта на пять честно заработанных медиков. Он бы немедленно притворил эту мысль в действии, если бы не вспомнила о Ханне. Деньги могли ему понадобиться вечером. «Но почему у меня всегда стоит выбор между хорошим питанием и встречей с девушкой?» – тоской подумал бывший студент. «Либо то, либо другое. Ох, если бы женщины не обращали на меня внимания, как бы я поправился?» Он улегся на топчан и задумался о своей дальнейшей судьбе. Размышления ни к чему конкретному не вели, как обычно бывает, когда пытаешься думать одновременно о многих вещах, поэтому Виктор задремал. Он не знал, сколько времени проспал, но его опять разбудили крики за окном. Антипов сел на ложе, потянулся, а потом побрел на улицу. Солнце клонилось к закату, а утренние события ему казалось уже делом давним. Ветерок коснулся его лица и принес с собой запахи поселка. Кто-то готовил еду, и в воздухе витал аромат печеного хлеба, которому сопутствовал запах свежевыструганной древесины, доносящейся из соседнего дома плотника. Еще почему-то пахло еловыми шишками и, конечно, вездесущим навозом. «Хорошо, что хоть керосина тут нет, господин Джером», — подумал Виктор. «Стоит только допустить в быт эту чудесную жидкость, как все остальные запахи просто исчезают». Он направился к воротам, чтобы узнать новости. Ажиотаж, вызванный отъездом отряда, по всей видимости, уже спал. Мимо проходили жители замка, озабоченные привычными делами, они уже не переговаривались между собой с нетерпением, словно желая немедленно поделиться новостями. Разговор, если он имел место, так... Плавно и неспешно. В этом не было ничего удивительного. Чаще всего медленные беседы ведутся там, где без них вообще можно обойтись. Когда Антипа подошел к казарме, он увидел во дворе нарпа. Присутствие солдата вызвало удивление, ведь тот выехал вместе с отрядом на поиски лазутчиков. Скромно водя во двор, Виктор окликнул его. «А, это ты!» — произнес воин, взмахнув рукой. «Чего тебе? Еще какие-то известия принес?» «Да нет, господин Нар, просто хотел узнать, поймали ли вы их?» Не поймали, рот, не повезло. Солдат отвечал, охотно, глядя на собеседник какими-то дружелюбными глазами. Видно, когда те двое исчезли, остальные сразу же смекнули, что дело нечистые, и ушли. Остоянку оставили, нашли мы ее. Все правда, засада у тракта. А, разочарованно протянул Виктор. Кто же это был? Неизвестно пока что. Вон норе пленника допрашивает. Казимати. Воин кивнул на деревянную темницу, окна которой были украшены решетками. Любопытство опять разобрало бывшего студента. Ему очень захотелось послушать, о чем там речь. Дурковажных вещах, которые могут пролить некоторые светы на судьбу Антипова. Будь это желание трудно реализуемым, Виктор подавил бы его. Но дело было в том, что подслушивание не требовало особых трудов. Подойти прямо сейчас к тюрьме невозможно. Часовой наверняка прогонит прочее. Однако в памяти рота хранились воспоминания о детских забавах и играх. Мальчики ведь знают все входы и выходы. Так если пройти между коровником и внутренней крепостной стеной, то можно значительно приблизиться к темнице, но с другой стороны. А если удастся просунуть тело в узкую щель между деревянными стенами, то окажешься вообще вплотную к тюрьме. Виктор не стал откладывать дело на потом. Он покинул двор казармы и обошел приземистый и ветхий коровник, направляясь к данжону. Потом резко свернул, прошел еще немного, поднатужившись, стиснул свое тело в узкий проем и замер, прижав ухо к стене. Его действия немедленно принесли свои плоды. Он слышал все. Опусти руку, изверг! кричал незнакомый голос. Что же ты делаешь? Я же все рассказал. Все да, не все, спокойно отвечал голос десятника Нури. Мне интересны плащи. Да не было никаких плащей, не было. Не гад!» Зачем вам были нужны зеленые плащи? Да не было плащей. В ответ раздался звук удара. У, -у, -у изверг, за что? Я повторяю. «Зачем вам зеленые плащи? А куда ты дел свой?»